глава восьмая. Феоктист медленно, будто сомнамбула, подошёл к ступе, не сводя с неё глаз. Затем нежно провёл ладонью по металлу, после чего замер, видимо, всмотрелся в свойства, и тут же распахнул свои глаза. «Это мне?» Я кивнул. «Ага, и метла тоже». Водяной взял в руки немного неказистую метёлку и, прочитав свойства, распахнул глаза ещё шире. «И это тоже?» «Всё это правда мне?» «Правда, правда». Морда феоктиста аж засветилась изнутри. И вот с такой довольной рожей он залез внутрь ступы и взлетел вверх с криком хо ху ху на себе!» Я задрял голову вверх и прикрыл ладонью глаза, как козырьком. Высоты он боится. «Как же!» Говорил, что собирается летать на ступе низенько-низенько, а сам взмыл вверх, чуть ли не под облака причём явно на максимальной скорости. Сколько там? 225 километров в час получается со всеми свойствами. Сверху донёсся радостный крик и ступа унеслась куда-то в сторону, пропав за макушками деревьев. Я ж непроизвольно улыбнулся. Давненько не видел такой чистой, незамутнённой радости. Феоктист гонял на ступе минут пять. И хоть я его не видел, но то, что он там летает по округе, было понятно по радостным визгам, которые доносились разных сторон. Когда Водяной вернулся, глаза на его раскрасневшемся лице лучились прямо-таки счастьем. Феоктист присел в стопе пониже, обнял ее руками снаружи и поклонился. «Господин, спасибо за такой щедрый подарок!» Я усмехнулся. «Что, понравилось летать?» «Да». той же высоты боишься!» Водяной покачал головой. «Я не высоты боюсь. Я боюсь разбиться. Это разные вещи. Но с этой метлой...» Он потряс в руках мое произведение. «Ее разбиться не могу, чисто физически. Она же 500 живучести дает. Я с ней хоть с горы спрыгнуть могу и останусь живой». Хм. А ведь верно. 500 живучести — это совсем немало. И 5000 очков жизни, что она дает, не потратить падением никак, ни с какой высоты. Даже с учетом того, что ступа летит на большой скорости. Все потому, что скорость свободного падения примерно равна максимальной скорости ступы. Это удачно вышло, что в свойствах именно живучесть выпала, и ведь я не специально. Само так получилось. Феоктист поднял глаза на небо, и на его лице расплылась улыбка. Он начал еле заметно раскачиваться из стороны в сторону и что-то себе тихо напевать под нос. Я смог разобрать лишь отрывок. «А мне летать, а мне летать, а мне летать охота». «Так ясно». Клиент на ближайшее время пока не налетается вдоволь, не способен Ладно, я более-менее утолил своё любопытство. Кое-какие вещи успел увидеть. А теперь пора возвращаться на Олимп, откуда уже выходить в оффлайн и возвращать богов обратно из квадрокоптеров в легенду. Интересно, как там Элия без меня? Справляется с роем божественных Карлсонов? Видимо, да. Иначе написала бы мне. А нет, не написала бы. Она ведь спала, когда я заходил в легенду. Я же, получается, полез в легенду, оставив богов самих по себе. Ой, дурак! Совсем у меня от недосопа голова тогда не работала. Одно радует. Я хоть фуфлум связал перед тем, как погрузился в игру. Хоть бы они там не напортачили, пока меня не было. Я кивнул любовно гладящему ступу водяному. «Ладно, мне пора по делам, а ты?» Я улыбнулся махнул рукой в небо. «Лети!» Два раза феоктисту упрашивать не пришлось. Тот выкрикнул «Спасибо, господин!» и взмыл обратно в небо. Я же надел маску Локи, прыгнул порталом в Виторию и вышел из игры. Сняв шлем, первым делом прислушался. Вроде все тихо. Уже неплохо. Повернул голову налево. Или по-прежнему тихо и мирно сопело во сне. Ага, не проснулась. Я встал с кровати, напрягая слух, прошелся по дому к входной двери. Все тихо. Распахнув дверь, осмотрел территорию участка. «Никого. Даже связанного в не было на месте, где я его оставил». «Что за...» Попытался открыть инвентарь, чтобы достать косу и, взлетев, осмотреться в округе, но даже не сразу понял, почему инвентарь не открывается. «Тьфу!» Я, походу, заигрался уже. Надо почаще в риал выползать. С левой стороны услышал короткий шум пропеллеров, буквально секундный, и после этого тишина. «О! Ну Выбежав на улицу со своего участка, пошел быстрым шагом в сторону, откуда услышал звук, и уперся через сто метров забор своего соседа. Из кирпичного забора слышалась какая-то знакомая мелодия. Так. Я наклонился к замочной скважине и заглянул внутрь двора. На стене дома висел раздвижной белый экран, а проектор на этом экране проигрывал фильм. В тот момент рука терминатора показывала большой палец вверх и тонул в емкости с расплавленным металлом. На лужайке же перед экраном сидели все мои квадрокоптеры и смотрели фильм. Даже связанный фуфлунс был там. Интересно. Глянул ещё в замочную скважину и увидел, что справа от моих квадрокоптеров у гриля стоит мужик с банкой пива в руке и крутит на решётке какие-то колбаски. На экране же проектора уже пошли титры. Разогнувшись, я нажал на кнопку звонка и услышал басовитый «Динг-донг». Ну что ж, видимо, пришло время знакомиться со своим соседом. Через тридцать секунд щелкнула защелка, и в открывшуюся калитку показался сосед. «О, привет, сосед! Я Миша!» Он убрал банку пива в левую руку, а правую протянул для рукопожатия. «Значит, прочитал записку?» «Ну, сходу на «ты», так сходу на «ты». Я не против». Я пожал ее ладони и сказал «Привет! Меня Александром зовут. Какую записку?» «Ты же...» — он показал большим пальцем себе за спину. «Где квадрики очень внимательно смотрели титры к фильму? За своими же пришёл?» Я кивнул. «Ну да». «Я на твою дверь записку приклеил, чтобы ты не гадал, где твои гаджеты летают». «Понятно». Я спешно выходил, потому и не заметил, что что-то есть наружной стороны двери. Покачал головой. «Не, не заметил. Я чисто на звук пришёл». «Ясно». Сосед посторонился, открывая проход. «Заходи тогда, гостем будешь». Мы прошли к грилю. Миша открыл новый банку пива и протянул её мне. Взяв банку, я благодарно кивнул. «Спасибо. А хочешь узнать, как так вообще получилось?» Сосед, протянув мне вдобавок шампур с поджаренной колбаской на нём. «Что, они тут все у меня сидят и фильм смотрят?» «Спасибо». Я взял шампур и втянул носом великолепный запах жареного мяса. И лишь сглотнув слюну, продолжил. «Да, как-то неожиданно получилось». Сосед усмехнулся и, откусив колбаску прямо с шумпора, прошамкал. «Для меня фоже. Они сначала фолпой лифали над твоим участком». Проживав мясо, сосед запил пивом и продолжил уже более внятно. «Час где-то. А потом по окрестностям летать начали. Я на дорогу вышел, хотел до магазина прогуляться. И тогда ко мне один из твоих квадрокоптеров подлетел. Стал кружить вокруг, как будто чего-то хотел от меня. Я спросил, чего ты хочешь?» Тот закивал, в смысле, вниз-вверх полетал. Но и так потихоньку с моими вопросами и ответами «да» и «нет» пришли к выводу, что со мной не просто познакомиться хотят, а для какой-то помощи. Миша сделал ещё пару глотков и продолжил. Для какой именно помощи, выяснить сходу не удалось. В итоге квадрокоптер начал выписывать передо мной фигуры высшего пилотажа и рисовать буквы на лету. Но прочитать всё равно трудно было. Я ему тогда палку под брюхо и прикрепил. И вон он кивнул на кучу песка у забора. Песочницы с ним пообщались. Он этой палкой на песке всё писал. Вернее, не с ним, а с ней, — сосед хотнул Она представилась как глава тёмного мира и сказала, что они все гости из других миров, а гостят они у тебя. Я кивнул. Есть такое. Ну так вот, помочь надо было с Фуфлунсом. У него, оказывается, крылья развязались. Надо было помочь его поймать, пока он сам не разобьётся и других не покалечит. «Это из тёмного мира», — сосед хмыкнул, — «обещала в благодарность помочь мне в том своём мире». «Понятно. Значит, фуфлунца я обездвижил не очень качественно. И он там начал учиться летать?» «Не очень». Я приподнял бровь. «И как успехи с его поимкой?» «Ловить его была та ещё история. Но справились», — Миша хохотнул. «Этот бешеный квадрокоптер сначала в меня влетел. Сосед ткнул в дырку на футболке у себя на пузе. Майку мне покромсал». Потом на полной скорости в окно запулил, благо не разбил его. В общем, в итоге мы общими силами этого товарища приземлили, и я замотал его скотчем. Та, что из «Тёмного мира», потом благодарила, извинялась за футболку. Сосед усмехнулся. Замотал головой, потом снова сделал глоток пива. Я, конечно, сразу понял, что у вас там на самом деле операторы квадрокоптерами управляют. С роботом-то так не пообщаешься. Но особо вникать не стал. Другой мир так другой мир. Это, видимо, у вас какой-то IT-ивент? Косплей? Реконструкция или что-то типа того? Я покачал головой. Не совсем. Ты знаешь, что такое легенда? Да, но... Он махнул рукой. Год уже не заходил. Я удивился. Надоело? не там другая история. Мужик вздохнул и, сделав глоток, продолжил. Я много вложился в легенду на старте. Задонатил пару миллионов, клан свой строил. Думал в лидеры выйти со своим кланом. Сам же рассчитывал стать одним из сильнейших игроков. Но не повезло. Клановой войне потерял практически всё. Да не практически, вообще всё. Наш клан с кладбища двое суток не выпускал альянс из трёх кланов. Тот же убивали. Ну и народ начал отваливать потихоньку с моего клана, переходить к врагам. Быть свидетелем этого я уже просто не мог. Вышел из игры, посмотрел на шлем в моих руках и положил его в шкаф. Сосед развёл руки в сторону. После этого в игру не заходил ни разу. Да уж паршивое дело, но теперь можешь попробовать начать снова. «С такими-то знакомствами!» — я ткнул указательным пальцем в сторону квадриков. «Тот квадрик, что с тобой общалась и называла себя главой тёмного мира, а сейчас увлечённый титры смотрит, — это смерть!» А я прервался, резко сменил тему, утоляя своё любопытство. «Погоди, а с кинотеатром так как вышло?» «Да я собирался в магазин, чтобы под пиво и колбаски фильмец посмотреть!» Сказал этому квадрокоптер о своих планах, она заинтересовалась фильмом. «Мол, это что такое вообще?» И с чем это едят?» «Ну, я подыграл твоим реконструкторам, или кто они там, и начал объяснять, что это такое. В общем, напросились они на просмотр», — сосед усмехнулся. «Я и решил им для прикола включить «Терминатор-2» в остании машин. Подумал, они оценят». Я улыбнулся в ответ. «Они вряд ли, а я оценил». Затем хлопнул комара, что укусил меня за шею кивнул на проектор. «А ты, похоже, любишь посмотреть кенцов компании кровосущих». «Не. Это я из дома проектор на улицу вытащил. Побоялся, что внутри мне твои космоплееры чего-нибудь поломать смогут. Да, кстати, что за смерть-то ты не договорил? И почему мне можно теперь заново попробовать заиграть в легенде? Я усмехнулся. ну да, смерть — это та, что у тебя помощи попросила и за майку извинялась. Она глава пантеона «Темного мира» в легенде. Богиня. Но нынче уже лишь номинально глава. Там у нее подчиненных-то не осталось. Но все же... Там же сидят Тор и Локки, главы пантеона богов Витории. Все остальные тоже боги. Сосед помотал головой. Не понял. Боги в легенде — это же НПС. Они люди. Я кивнул. Верно. И сейчас у них что-то вроде небольшого отпуска. В игре их нет. Они вот в этих коптерах. Но совсем скоро я верну их обратно в игру. Абсолютно всё, что тут происходило, они будут помнить и в игре. Думаю, не только смерти. Но и всем им будет несложно накидать твоему персу, божественных благословений, чисто так, по-дружески в качестве благодарности. Лицо соседа было нечитаемым, но через десяток секунд он всё-таки хмыкнул. «Прикалываешься, да?» Я покачал головой и, снова смехнувшись, кивнул в сторону взлетающих коптеров, у которых уже титры закончились. «Не-а. Через 20 минут сможешь в этом убедиться Всё, что тебе для этого будет нужно, — это достать из шкафа свой шлем. Но ещё нужен мой контакт». Я слезнул с шампура остаток колбаски, Положил пустой шампур на гриль достал из кармана свой телефон. «Записывай». Сосед посмотрел на меня, нахмурившись, секунд 15 но затем достал свой смартфон. «Ладно, проверить действительно нетрудно. Диктуй». «Два-два-три, три-два-два, два-два-три, три-два-два. Два. Как зайдёшь, свяжись со мной. Я затащу тебя на Олимп». «Хорошо». миш откинулся чуть назад, оперевшись на деревянный столик на гриле. «То, что ты мой новый сосед, это я уже понял. А в игре-то ты кто?» Я улыбнулся. «Раз ты год в игре не был, то вряд ли мой ник тебе что-то скажет. Но вообще я гидраргерум».